Вы очень скоро почувствуете себя припертым к стене. Вам не дадут сделать ни шагу. «Совершенно верно», — отвечал Калпервуд, который отлично понимал, куда клонит Стейн. «Если они возьмут на себя труд вытащить для него из огня этот английский каштан, они потребуют ни добавочной компенсации, нет. Больше того, что он уже предлагает, вряд ли можно требовать. Но, видимо какой-то новой формы совместного с ним контроля на паритетных началах. А если это не выйдет, они будут добиваться прочных гарантий для своих капиталовложений и по всей вероятности равномерного распределения барышей в соответствии со вложенным капиталом с учетом постепенного расширения проектируемой сети. Ну как это можно оформить? Каупер вот... Не мог на это ответить, и чтобы уяснить себе и свою, и их точку зрения, осторожно прибавил. Вот именно в связи с этим я и думал, чем, собственно, я мог бы заинтересовать у вас обоих. Я отлично понимаю, что для вас все это ясно как на ладони. Если вы согласитесь участвовать со мной в этом деле, я, безусловно, могу рассчитывать на более благожелательные отношения к себе. Итак, кроме этого обмена три акции за одну, скажите, что именно я мог бы вам предложить? Какого рода частное соглашение между нами тремя было бы для вас желательным? Но тут началось обсуждение таких тонких и сложных вопросов, что передавать эту беседу было бы слишком долго и затруднительно. Речь шла главным образом о той предварительной работе, которая предстояла сейчас Стайну и Джонсону. А это, как они объясняли Каупервуду, заключалось прежде всего в том, чтобы ввести его в известные круги лондонского общества. Без этого финансовые его дела не сдвинутся с места. «У нас в Англии», — говорил Стейн, — «успеха можно добиться главным образом благодаря покровительству и поддержке финансовых и общественных кругов, а не собственными усилиями отдельных личностей, как бы они ни были одарены». Если вы не приняты в известных кругах, не пользуетесь их расположением, у вас на каждом шагу будут возникать затруднения. Вы понимаете меня? Вполне, отвечал Каупервуд. И затем, что бы вы ни предпринимали, у нас это никогда не носит характера просто голого расчетливого делячества. Нет, в любом деле у нас стараются достигнуть взаимопонимания, внушить уважение к себе, а этого ведь нельзя добиться за полчаса. И зависит это не только от рекомендаций, но и от личных отношений как частного, так и светского характера. Вам это ясно? Вполне, отвечал Каупервуд. Так вот, прежде чем заняться всем этим, нужно совершенно точно установить, на какого рода компенсацию, не считая обмена акций, могут рассчитывать лица, взявшие на себя труд, обеспечить такую общественную поддержку и благожелательный прием вам и вашему делу. Коппервад сидел, небрежно откинувшись в кресле и слушая лорда Стейна, и, казалось, вполне соглашался со своим собеседником. Однако зоркий наблюдатель, внимательно приглядевшись к нему, заметил бы, что в глазах его появился жесткий металлический блеск, а плотно сжатые губы превратились в твердую линию. Он отлично понимал, что, читая ему эти наставления, Стейн милостиво снисходит к нему. Ибо благородный лорд, несомненно, осведомлен обо всех скандалах, связанных с деятельностью Каупервуда, а также и о том, что Каупервуд не принят в порядочном обществе ни в Чикаго, ни в Нью-Йорке. И как бы дипломатично и учтиво не держал себя лорд Стейн, Каупервуд не строил себе на этот счет никаких иллюзий и принимал его наставления за то, чем они и были на самом деле — Это были наставления человека, занимающего видное положение в высшем обществе, человеку, отвергнутому этим обществом. Но Калпервуд не испытывал ни досады, ни возмущения. По правде сказать, его это даже забавляло, ибо он чувствовал себя хозяином положения. Он делает возможным для Стейна и его друзей то, чего никто другой не мог для них сделать. Когда Стэйн кончил говорить, Коупервуд задал ему несколько вопросов относительно условий предполагаемого соглашения. Но лорд Стэйн в высшей степени учтиво уклонился от ответа, сказав, что, по его мнению, эти подробности лучше предоставить Джонсону. Однако он уже достаточно ярко представлял себе...